Глава 16. Татьяна, почему ты улыбаешься? Да я просто все время забываю, что мы с тобой немного не из того времени. Ты о чем? Спрашиваю, наблюдая, как Демьян берет мазь и начинает наносить ее на ногу. О том, что когда мы росли, понятие «семья» значило больше, чем сейчас, и женились мы тогда чаще по любви, причем в основном по первой или по второй. Сейчас же молодежь другая, меняют партнеров чуть ли не каждую неделю. А тут твои слова о первом и единственном мужчине. Теперь улыбаюсь я, но с грустью. Молодежь и правда ведет себя слишком вольно, и я порой даже завидую им. Они многое пробуют, ищут себя. Я же словно пошла по дорожке, которую мне указали. А теперь не знаю, что значит быть с другим. И не знаю, как жить, не имея семьи. Знаешь... Я чувствую себя старой девой. Тань, ты не старая. И хватит себя накручивать. Накручивать что? Возраст? Так я и правда не молодая. Это заметно. А если что, паспорт подтвердит. Нет, накручивать мысли о том, что жизнь окончена. Развод – это трагично, но не смертельно. Да и вообще, смотри на это с положительной стороны. Хорошо, что вы расстались сейчас, а не когда тебе стукнет шестьдесят. Там все дается труднее, да и сердечко может не выдержать такой новости. А так ты вполне молода и здорова, к тому же отлично выглядишь для разведенной. Вот умеет он смущать. А может, дело в его руках, которые так шикарно разминают мои ножки? Я вот-вот заурчу от удовольствия. Сказал тот, кто тоже выглядит шикарно для разведенного. Спасибо. Довольно улыбается и переходит ко второй ноге. Демьян. «Можно попросить кое о чем?» «Конечно. Давай не будем больше говорить о бывших. Хочу перелистнуть эту страницу». «Без проблем. Я только за». «Может, поговорим тогда о твоей новой работе?» «Ой, нет! А то вдруг сглазим. Я же ее еще и не получила». «Ну, как утвердят, с радостью поделюсь новостью». «Отлично. Тогда буду ждать завтра». «Сомневаюсь, что они примут решение за день». «Вдруг там собеседование на несколько этапов?» «Хорошо. Тогда дня через три отпразднуем твое назначение», заявляет так уверенно, что я сама воодушевляюсь. «Да, у меня будет работа, и я сделаю все, чтобы ее получить. Подумаешь, я была домохозяйкой, зато я знаю языки». «Договорились». «Договорились, а сейчас вопрос на миллион». «Я точно завтра смогу ходить?» спрашиваю и смотрю на свои ножки, которые до сих пор ноют. Ходить, не бегать. Отлично. Мне главное дотащить свою тушку до офиса. Уверен, у тебя все получится. На всякий случай оставлю тебе мазь, воспользуешься вечером и утром. И передает мне тюбик. Спасибо. Давненько обо мне так не заботились. И почему все думают, что если ты выросла, то не нуждаешься во внимании? Как бы я хотела, чтобы муж хоть раз попоил меня чаем с ягодами, когда я болела или просто посидел со мной рядом. Да что уж там, я от него и завтрака в постель ни разу не дождалась, хотя так мечтала. Хотелось, чтобы это было как в кино. Я просыпаюсь, а передо мной полуголый шикарный мужчина с подносом, на котором дымится чашечка ароматного чая, а рядом лежат хрустящие свежеиспеченные круассаны. Муж склоняется ко мне и дарит сладкий поцелуй, желая отличного утра. В реале же я просыпалась одна, а если и вместе, то лишь потому, что меня будили и просили погладить рубашку. Да уж, жизнь — не фильм и не книжка. В ней больше боли и разочарований, которые мы молча храним в себе. Тань! Что? Выплываю из прошлого и растерянно смотрю на соседа. Вижу, ты не со мной. Опять вспомнила о бывшем. Увы, забыть его труднее, чем я думала. Так много хорошего с ним связано. Спрашивает с грустью и аккуратно спускает мои ножки на пол. Знаешь, нет. Да, хорошее было, но сейчас, когда я осталась одна, я задаю вопрос. А за что я его любила? Что нас на самом деле связывало? Неужели мы были рядом лишь потому, что это стало привычкой? А по факту жили как соседи. Неожиданно демьян начинает улыбаться и как-то подозрительно смотреть на меня. «Ну, что еще? Говори, не бойся. Я люблю честность. Я безнадежна?» «Наоборот. Переосмысление прошлой жизни – это большой шаг вперед. У тебя отличные шансы оклематься быстро. И, видимо, разочароваться. Это еще почему? Просто я понимаю, что последние годы жила впустую. А я ведь могла так много всего сделать. Я драила дом, который у меня в итоге забрали». Следила за садом, который, скорее всего, завянет без меня. Отдавала всю себя мужу, который так легко променял меня на другую. Помогала сыну, который, оказывается, предал меня. По щеке опять течет слеза, и я хочу смахнуть ее, но Демьян успевает первой. Его горячая рука касается моего лица, и на меня смотрят с печалью и пониманием. — А что бы ты хотела сделать? У тебя есть мечты? — Есть. Я всегда хотела путешествовать. Просто так или по работе, мне все равно. Главное не сидеть на месте. Но судьба жестока, она приковала меня к дому. Так все еще впереди. Мир на месте, самолеты летают, и я могу поспорить, что сейчас ты более обеспеченная, чем тогда. И опять же, теперь тебе никто не указ. Хоть сейчас хватай чемодан и коти, куда глаза глядят. Никто не остановит и не осудит, не забросает вопросами, ты свободна. Так что ищи плюсы, Таня, и жить станет легче. «А он прав. Во всем. Зачем унывать, если жизнь действительно идет вперед, а я подготовлена к ней лучше, чем десять лет назад? Муж уже не указ, дети выросли и живут сами по себе, таскать их за собой не надо. Правда, сейчас может вмешаться работа, но я уверена, что смогу выкроить время и на путешествие. «Ну что, оживилась?» – спрашивает, приподнимая мой подбородок и заглядывая в глаза. «Да, спасибо». Мне и правда стало легче. Слушай, а ты не психолог случаем? Нет. Смеется, вставая, а потом помогает подняться и мне. Ну, у тебя отлично получается. Подумай, может, еще есть смысл сменить работу? Я подумаю. Хотя мне нравится то, чем я занимаюсь. Это хорошо. Надеюсь, и мне повезет. А я уверен в этом. Если с тобой все в порядке, я тогда пойду. Спасибо, что накормила. Было очень вкусно. Пожалуйста. И да, не хочешь взять с собой добавку? С собой? Да, у меня еще много осталось. Все я одна не осилю, а выкидывать жалко, да и давиться не хочется. И умоляюще смотрю на соседа, который по глазам вижу уже согласен. Хорошо. Раз я сегодня занялся твоим спасением, то пойду до конца. Тащи. Контейнеры я собираю быстро, после чего у меня остается одна порция. Отлично. Вот перекушу вечером, а завтра можно приготовить что-то новое и в меньших количествах. Такими темпами мне почти не придется тратиться на продукты. Это сколько же я сэкономлю? Что ж, еще один плюс моей новой жизни. До встречи, соседка. И да, начнем бегать, когда ты отойдешь. Через год? Шучу, стоя в дверях. «Через неделю. Поверь, я еще сделаю из тебя спортсменку!» Смеется, вызывая лифт. «Скорее в могилу загонишь!» «О, нет! Я желаю тебе долгой и счастливой жизни!» «Может, тогда югой займемся?» «И на нее сходим, если хочешь. Готовься, я научу тебя жить по-новому!» Звучит сказочно, но у меня есть один вопрос. «Ему-то это зачем?»